Несколько слов от автора. Провал американской разведывательной сети в авиапромышленности Третьего Рейха привел к тому, что американцы не смогли к концу войны получить исчерпывающее представление о ракетной программе немцев, не смогли определить круг ключевых людей в этой программе и, соответственно, не смогли получить их в свое распоряжение. С технологиями была та же печалька. Американцы были вынуждены все делать сами постоянно утыкаясь в трудноразрешимые проблемы. И как результат, развитие в США реактивного двигателя и самолетостроения и ракетная программа очень сильно затормозились. Еще один уток удавшегося покушения на Канариса. Вальтер Шелленберг был назначен руководителем расследования этого теракта и временно исполняющим обязанности начальника Абвера. Вальтер Фридрих Шелленберг 16 января 1910, 31 марта 1952. Начальник внешней разведки службы безопасности, 4-й отдел РСХА, бригаденфюрер СС. Член НСДАП с 1933 года. В сентябре 1939 года в ходе польской кампании Шелленберг служил офицером для поручений при Рексфюрере СС. С 1 ноября 1939 По 1 июля 1941 года возглавлял отдел Е, контрразведка в четвёртом управлении РСХА Гестапо. 2 июля 1941 года Шелленберг был переведен в шестое управление РСХА, внешняя разведка и занял пост заместителя начальника управления, фактически возглавил работу управления. В реальной истории 24 февраля 1943 года Утвержден в должности начальника шестого управления. В феврале 1944 года, после расформирования Абвера, часть его подразделений перешла под контроль Шелленберга. После капитуляции Германии Шелленберг некоторое время жил в Швеции. В июне 1945 года союзное командование добилось его выдачи как военного преступника. В качестве обвиняемого привлечен к суду международного военного трибунала в нюрнберге в ходе судебного разбирательства с него были сняты все обвинения кроме членства в преступных организациях 11 апреля 1949 года приговорен к шести годам тюремного заключения в декабре 1950 года по состоянию здоровья досрочно освобожден разбирая документы адмирала Шелленберг, к своему удивлению, обнаружил документы, свидетельствовавшие о работе Канариса на англичан. Тщательная проверка по этим документам привела к провалу английской разведсети в Абвере и Миде Германии и серьезной чистке в среде германских англофилов. Многие хорошо разработанные операции Абвера против Англии, до этого саботировавшиеся адмиралом или просто сданные им Ми-6, теперь заиграли новыми красками. Вальтер Шелленберг, хоть и был тоже за союз с Англией, но за равноправный союз, и не собирался быть агентом англичан. После чистки Абвера, те, кто после нее выжил, были переведены в реорганизованное шестое управление РСХ. Шелленберг был назначен начальником этого управления. Он стал главой всей внешней разведки Рейха на год раньше, чем в истории полковника Балязина. Еще одним следствием покушения... стало назначение на пост рейхсминистра авиации бывшего руководителя Люфтганзе Эрхарда Мильха. Эрхард Мильх. 30 марта 1892-25 января 1972 Организатор германской военно-авиационной промышленности генерал-фельдмаршал 1940-й. Сын еврея и немки. В начале Первой мировой войны служил в артиллерии. С июля 1915 года служил в авиации. В январе 1920 года уволился из армии. С 1921 года работал в авиакомпании «Юнкерс». С 1928 года – главный исполнительный директор «Люфтганзе». С 1933 по 1944 год стац статс-секретарь Министерства авиации. С ноября 1941 года – начальник технического управления Министерства авиации. Мильх был одним из технических руководителей программы ФАУ-1, его можно считать одним из пионеров-организаторов космонавтики и ракетостроения. В реальной истории 4 мая 1945 года арестован британцами в замке. В 1947 году Мильха судили и приговорили к пожизненному заключению. В июне 1954 года Мильха досрочно освободили из заключения. Мильх гораздо больше разбирался в авиапромышленности, чем Геринг, и смог очень сильно поднять производительность на авиазаводах. При нем Рейх стал меньше тратить денег на различные сказочные прожекты сверхоружия. Человеку, досконально разбирающемуся в самолетостроении, было сложнее навешать лапши на уши, чем целиком погрузившемуся в политику Герингу. Мильх сосредоточился на текущих потребностях Рейха и Люфтваффе. Проекты летающих тарелок, самолетов невидимок и баллистических ракет для обстрела через океан США были отложены на потом. В результате к концу войны в Рейхе смогли создать и запустить в массовое производство стратегический бомбардировщик, по своим характеристикам не уступающий американским стратегическим бомбардировщикам того времени. Но и ракет ФАУ было выпущено больше Летали они дальше и попадали точнее. 7-8 января, 1943 год. Индийский океан. Транспорт серии «Либерти» под американским торговым флагом с именем «Макгрегор» шел с грузом военной техники и боеприпасов в Иран. «Макгрегор» вез 70 легких танков «Стюарт», столько же БТРов «Скаут», по сотне легких 37 миллиметровых орудий ПТО МЗ и 20-мм зенитных эрликонов, боеприпасы ко всему этому богатству и по мелочи всякую разную стрелковку. Транспорт удачно избежал встречи с немецкими волчьими стаями, и теперь вероятность встретить подчиненных Карла Денница уменьшалась с каждой милей. А до подчиненных Исороко Ямамото было еще очень далеко, Хотя, в принципе, и те, и другие в эти воды иногда заплывали, но не столь часто, чтобы вздрагивать от каждого громкого всплеска волны и от каждой тени на горизонте. Четыре дня назад в порт Элизабет на борт судна поднялся самоуверенный человек, представившийся мистером Смитом, одетый по английской колониальной моде, и вручил капитану бумаги от судовладельца. В них капитан извещался о том, что судно поступает во временное распоряжение мистера Смита, и все распоряжения онова обязательны к исполнению. С мистером Смитом на судно поднялась дюжина крепких, неплохо вооруженных парней. Старший этой команды о чем-то переговорил с сержантом, командовавшим взводом моряков-артиллеристов, и тоже предъявил ему какие-то документы. Американские торговые суда, задействованные в Ленд-Лизе, имели сугубо гражданский экипаж, но имели на борту дополнительно установленную артиллерию, для обслуживания которой имелась команда военно-морских артиллеристов. Как только МакГрегор вышел из порт Элизабет, парни мистера Смита выселили судового радиста из радиорубки и выставили возле нее вооруженный пост. Мистер Смит объявил капитану, что в режиме радиомолчания Судно идет не в Басру, а в Лоренцо Маркиш. На любые вопросы по поводу изменения маршрута мистер Смит отвечать отказывался. Накануне мистер Смит распорядился закрасить название судна и написать борту новое название – Вики. После этого мистер Смит выдал капитану новый комплект судовых документов, оформленных на новое название судна, и изъял при этом старый комплект – Капитану мало нравились все эти телодвижения, но делать нечего, мистер Смит в своем праве. Тем более, что судовладелец в распоряжении о полномочиях мистера Смита дополнительно сообщал, что за этот рейс команда получит двойную оплату, а капитан – тройную. И вот МакГрегор, теперь ставший в вике входит в порт лоренсу Маркиш. Португальские портовые чиновники проявили к МакГрегору на удивление мало внимания. Катер с портовыми чиновниками встречал не капитан, а мистер Смит. Разговор у них случился очень короткий, всего пара минут. Мистер Смит передал главному из чиновников какие-то бумаги и плотный пакет. И катер увез обратно явно коррумпированных представителей портовых властей. Поднявшийся на борт вместе с чиновниками Лоцман резво провел судно к причалу. И мистер Смит дал команду начать разгрузку корабля. Весело заработали все три грузовые стрелы «Магрегоровики» и помогающие им портовые краны. Мистер Смит пообещал команде и портовым докерам хорошие премиальные за быструю разгрузку судна. Вся техника и контейнеры шустро перегружались на без задержек подходившие грузовые составы. До конца суток разгрузка судна была закончена. Мистер Смит честно рассчитался со всеми задействованными в всем действии. после чего сообщил капитану, что он со своими людьми остается в порту. Макгрегор Вики же должен следовать по кратчайшему маршруту к Мадагаскару и, не доходя 400 миль до него, лечь в дрейф. Там дожидаться подхода другого судна, с которого передадут новые судовые документы и инструкция отсюда владельца. Смит передал капитану ключи от судовой радиорубки и под роспись сообщил о запрете ею пользоваться до прихода в назначенную точку дрейфа. Мистер Смит умолчал, что двое суток назад с борта МакГрегора был подан по радиосигнал СОС и короткое сообщение о том, что судно атаковано подводной лодкой и тонет. Капитан, исполняя инструкции, немедленно вывел судно из порта в океан и направил его по указанному маршруту. На рассвете неизвестная подводная лодка выпустила по МакГрегору Вики четыре торпеды. Все четыре торпеды попали в цель. Спешно открытая радиорубка явила радисту капитану, выведенную из строя радиостанцию. Через пятнадцать минут МакГрегор затонул. Всплывшая подводная лодка расстреляла шлюпки спасательной плотики с экипажем судна. И некому было удивляться тому, что сигнал о торпедной атаке был отправлен в эфир почти за трое суток до самой атаки. 7 января 1943 год. Город Мидельбург. ЮАС. Прокурор города был хорошим человеком, примерным семьянином, любящим мужем и отцом, верным подданным его величества. Он искренне переживал за родину, ведущую тяжелую войну с Германией и Японией, И даже стеснялся признаться самому себе в том, что не сожалеет о том, что служба королю занесла его в эту дыру, далекую от ужасов войны. Как всегда, после работы он зашел в уютный паб, заказал себе виски с содовой и со льдом, и расположился на открытой террасе, расслабленно наблюдая за неспешной вечерней жизнью города. Дневная жара уже спала, легкий ветерок приятно охлаждал. Посетителей на террасе почти не было, и только двое, видимо, приезжих фермеров, неспешно подтягивали пиво. На террасу зашел симпатичный парень лет 30 В правой руке он держал небольшой бумажный сверток. Парень огляделся, встретился глазами с прокурором, приветливо улыбнулся и пошел, лавируя между столиками, к месту, где расположился прокурор. Прокурор лениво пытался вспомнить, где он видел этого парня. Вспомнить не получалось. А парень тем временем уже подошел и с улыбкой произнес странную фразу. «Не желаете ли попробовать рыбки, господин прокурор?» Пока прокурор соображал, как ему отреагировать, парень вытряхнул из свертка на стол средних размеров скумбрию. Скумбрия сильно воняла, прокурор ошарашенно уставился на вонючую рыбину и не заметил, как в левой руке парня оказался длинный стилет. Прокурор набрал в грудь воздуха, чтобы изречь отповедь наглецу, но произнести хоть что-то он уже не смог. Стилет мягко прошел между ребрами и пропорол насквозь сердце прокурора. Парень еще поднажал на рукоятку и приколол прокурора к спинке кресла, после чего вежливо попрощался с трупом и неспешно пошел на выход. Фермеры тоже не стали задерживаться на террасе, Оставили под кружками недопитого пива несколько монет и удалились, не попрощавшись. Официанты почему-то очень долго не выходили на террасу, и труп подданного Его Величества обнаружили случайные посетители только через полчаса. Расследование, начатое полицией, мало чего дало. Никто ничего не видел. Рукоятка стилета не имела отпечатков пальцев. Заместитель прокурора, вызванный на место убийства, Озадаченно пытался вспомнить, где он слышал о рыбе на месте преступления. Так ничего и не вспомнив, он пришел в приятное расположение духа. Ведь, скорее всего, он станет новым прокурором города, а это солидная прибавка к зарплате. Пусть полиция занимается поисками убийцы. Если найдет, то надо будет передать в камеру бутылочку хорошего виски. На следующее утро будущий прокурор города принимал дела и был в хорошем настроении. Настроение еще больше поднялось, когда к нему зашел глава коллегии адвокатов. Глава коллегии сообщил, что, по его сведениям, губернатор дал команду подготовить бумаги на его назначение новым прокурором притории. Далее адвокат попросил не затягивать расследование дела какого-то грабителя банков. И новый прокурор, не глядя, подписал постановление о проведении следственного эксперимента с участием членов банды грабителей. После полудня из стен тюрьмы выехало два грузовика и один легковой автомобиль и направились за город в Вельт. Проехав километров 15, маленькая колонна остановилась в небольшой роще. Из грузовиков полицейские начали выгружать закованных в наручники арестантов. В этот момент с опушки рощи ударила пулеметная очередь. Пули прошли над головами. Одновременно из-за деревьев, окружая колонну, выехали около 20 всадников, вооруженных автоматами. Немая сцена. Полицейский конвой понятливо поднял руки вверх. Полицейских быстренько разоружили, с арестантов сняли наручники, после чего арестанты опять забрались в машины и укатили вслед за всадниками, оставив у рощи облегченные дух восьмерых полицейских, двух следователей и адвоката. 8 января 1943 год. Город Бомбей, Индия. Бомбейская газета The Bombay Times and Journal of Commerce. Найдено тело пропавшего два дня назад лидера так называемого Индийского национального конгресса Махатмы Ганди. Как уверяют близкие Ганди, он исчез два дня назад, не вернувшись домой с очередной вечерней прогулки в саду рядом с домом. Поиски поначалу ничего не дали. Однако в полицию Калькутте обратился содержатель опиокурильни с заявлением о том, что в его заведении умер неизвестный ему старик. Каково же было удивление прибывших в опиокурильню полицейских, когда в умершем старике они опознали пропавшего Махатму Ганди. По словам судебного медика, Ганди умер от чрезмерного курения опиума. Когда и где состоится церемония сожжения Ганди, пока не сообщается. Взрывы в мечети в Западном Бенгале привели к погромам в индуистских кварталах в Карачи, Синдии, Фейсалабаде, Лахоре и Пешаваре. В Восточном Бенгале прогремели взрывы, по меньшей мере, в трех мечетях. Наблюдатели отмечают большую вероятность беспорядков из-за гибели в одной из мечетей лидера Всеиндийской мусульманской лиги Мухаммада Али Джина. Эта вероятность еще более усилится, если подтвердятся слухи, что Субхаз Чандрабос – тайно прибыл в Бенгал с большой группой своих сторонников. Подавший четыре дня назад сигнал «СОС» сухогруз «М. Левински» серии «Либерти» найден выбросившимся на берег на полпути по побережью от Карачи к устью Инда. По сведениям из некоторых источников, «М. Левински» вез груз легкого стрелкового оружия и боеприпасов к нему в Египет. К прибытию полиции на место кораблекрушения весь груз был полностью разграблен. Исходя из грузоподъемности судна, на нем могло находиться несколько сотен тысяч единиц стрелкового оружия и до миллиарда патронов к нему. Сводка Сберманского фронта. Чан Кайши, по-видимому, не сможет оказать помощь английским войскам в Бирме. Неожиданно для штаба Арчибальда Уэйвела увеличились силы, которыми располагает в Южной Бирме 15-я армия генерала Сёдзира Иида. Штаб генерала Арчибальда Уэйвелла не подтверждает усиливающиеся слухи о том, что части 15-й японской армии уже вышли к границе Восточного Бенгала. 4-6 января, 1943 год. Средиземное море. Город Порт-Саид. Город Каир. Египет. Геворг явно переоценил свои способности морехода. Путь от Керении до камаса длиной в 60 миль занял у него почти весь день. Море сильно штормило, сильный северный ветер постоянно пытался выкинуть небольшой кораблик на прибрежные камни. Мощности двигателя иногда не хватало для борьбы с ветром и волнами. Звуки с Кипра заглушались шумом ветра и ревом волн, но на острове то тут, то там были видны вспышки взрывов. В прорехах расходящихся иногда облаков изредка появлялись самолеты. Очень повезло, что маленький ржавый рыбацкий кораблик был никому из бьющихся за остров сторон не интересен. Повезло, что никто из разумных существ, населяющих Землю, не пытался обстрелять корабль. Не повезло силами природы. Законы химии и биологии уже давно ослабили обшивку корпуса, а законы физики неумолимо наполняли трюм водой. Помпа, весь день справлявшаяся с откачкой воды, к вечеру сдохла, и корабль стал медленно погружаться в воду. Про путь в Египет уже можно было забыть. Не факт, что и до острова кораблик бы добрался. Над морем уже сгущались вечерние сумерки, когда сзади тонущий корабль догнал эсминец, корабль его величества джайнус Чем руководствовался капитан эсминца, приказав замедлить ход и осмотреть рыбацкий баркас, он и сам потом не смог объяснить. Но для майора Джонса и Геворка это решение капитана стало спасением. Личные документы младшего капрала британской армии Геворка Варданяна, как и майора Джонса, хоть и катастрофически промокли, но были вполне читаемы. Поэтому бесчувственного майора сразу унесли в лазарет эсминца, а младшего капрала Варданяна отправили на камбус отогреваться горячим ромом с чаем. Команда Коку от капитана эсминца была на самом деле другая, он приказал напоить чаем с ромом, но Кок немного изменил рецепт. Утром следующего дня эсминец ошвартовался в порт Саиде. Очнувшегося Джонса сразу отвезли в военный госпиталь. Перед отправкой он попросил капитана эсминца помочь Геворку в порту оформить документы для проезда в Каир в египетский офис Ми-6. Начальник порта без проблем выписал предписание и даже распорядился подсадить геворка в колонну, идущую в Каир. Уже вечером Геворг был в Каире. Но сразу искать офис Ми-6 он не стал. Сначала заселился в гостиницу, потом зашел на почту и отправил телеграмму отцу. И только после этого нанял извозчика и поехал в офис. Полночи Геворг рассказывал дежурному офицеру, о судьбе разведшколы, бои в замке Святого Илариона и спасении начальника школы майора Джонса. Потом еще долго писал отчет обо всем рассказанном. Утром руководитель резидентуры хотел отправить младшего капрала Варданяна в казармы при комендатуре гарнизона. Но в это время в офис позвонил заместитель начальника гарнизона и, осведомившись о Геворке, попросил разрешить ему жить в гостинице. Мол, влиятельные друзья и партнеры Варданина-старшего очень просили об этом. Вопрос с жильем был для нового временного начальника Геворга не принципиален и Геворг получил три дня выходных с обязательством раз в день звонить в офис и узнавать, не будет ли для него каких распоряжений. Вернувшись в гостиницу, Геворг получил от портье ответную телеграмму от отца. И через два часа уже пил кофе в небольшой кофейне с каирским партнером отца. Очень многие в Каире знали этого успешного торговца фруктами. Он сумел стать поставщиком продовольствия в английскую армию на Ближнем Востоке. Многие британские генералы и чиновники не брезговали принимать от него дорогие подарки. Но единицы знали, что у этого торговца есть специальное звание – майор государственной безопасности – его личное дело лежит в отделе кадров первого управления ГУГБ НКВД СССР. И уже вечером 6 января резидентура советской внешней разведки в Египте начала готовить экспедицию на Кипр за архивом английской разведшколы, готовившей агентов для работы от Средней Азии до Ливии и от Северного Кавказа и Поволжья до Аравии и Судана. 7 января. 1943 год. Город Ногинск. Московская область. Город Горький. Утром в Ногинске встретил штабной эшелон бригады. Час времени у нас был, пока меняли паровоз. Хайреддинов, получивший полковника, был в хорошем настроении и совсем не парился насчет своего ареста. «Типа, всяко бывает. Я за собой ничего такого не чувствую. Советский суд – самый справедливый суд», А чекисты-особисты, люди подневольные, им приказали, а не арестовали. Нет, не били, не пытали и вообще успели доехать только до Джанкоя. Там ждали попутного поезда до Ростова, там их и застала команда вернуть Артура назад в бригаду. Морозов остался в Ростове контролировать погрузку запчастей со склада. Завтра будет должен тут проехать. Корнеева переаттестовали на армейский лад и осчастливили неочередным званием. так что он теперьича цельный полковник поставил задачу харидиновую корнееву на подготовку бригады к новому рейду что куда зачем расскажу когда сам до валдая доеду у меня по плану был полет в горький на газ к острову Лаврентий павлович выделил мне целого капитана гб в сопровождающие с грозными бумагами отставки и вытребовал у зальцмана серьезного дядьку из наркомата и танковой промышленности с серьезными полномочиями и выделил самолет для командировки в Горький. Попрощался со своими штабными и бегом на аэродром, в смысле быстро-скоро, на машине. Самолет уже стоит под парами, ГБшник и ответственный товарищ из НКТП топчутся под крылом Ли-2. Грузимся, взлетаем. Через час уже в Горьком. Нас встречают. Грузимся в две «Эмки» и на газ. Там тоже ждут. Идем сразу в кабинет главного танкового конструктора завода Николая Александровича Астрова. <звы> Николай Александрович Астров. 1906-1992. Советский инженер-конструктор бронетехники. Герой социалистического труда. 1976 Лауреат трех сталинских премий и Государственной премии СССР. Инженер-полковник. 3 марта 1945. В 1941-1943 годах в должности заместителя главного конструктора Горьковского автозавода по спецпроизводству руководил созданием легких танков Т-30, Т-60, Т-70, Т-80, самоходной установки Су-76М на базе танка Т-70, и ряда других опытных образцов танков и САУ. В реальной истории с 1943 года работал на Мытищинском машиностроительном заводе. До ухода на пенсию в 1985 году в должности главного конструктора ММЗ возглавлял разработку авиадесантных самоходных установок АСУ-57 и АСУ-85. Самоходные установки ЗСУ-23-4. Зенитного артиллерийского комплекса «Шилка», артиллерийского тягача «АТП», шасси зенитные ракетные комплексы «Куб», «Бук», «Тор» и «Тунгуска». Всего им создано 26 типов боевых машин пяти семейств. Доктор технических наук. Профессор. Молодой еще мужчина, интеллигентное лицо с обязательными очками, умный взгляд запавших глаз на немного осунувшемся лице. Представляюсь. Сопровождающие показывают документы, подтверждающие серьезность встречи. Николай Александрович, есть несколько проблем, которые, наверное, только вы можете решить. Так уж и только я. У нас незаменимых нет, улыбается Астров. Может, ближе к делу? Это товарищ из наркомата. Да, давайте. В общем, Николай Александрович, нужны новые машины, ограниченная серия и быстро, две-две с половиной недели. Первая машина – ЗСУ, зенитная самоходная установка на базе Т-70. Открытая вращающаяся рубка со счетверенными крупнокалиберными пулеметами и второй вариант со спаренными 20 миллиметровыми автоматическими авиационными пушками. Штук по 20-30 того и другого. Далее – САУ, самоходная артустановка на той же базе, открытая вращающаяся рубка, орудие 76-85 мм. Штук 40-50. И третья Та же база, самоходный 120 миллиметровый миномет. 30-40 единиц. По САУ сразу нет, не успеем. Возьмите Су-76, их вроде в коврове начали делать, или нашу Су-71, или Су-74, но они все с неподвижной рубкой. Поставить вращающуюся башню с орудием больше 50-60 мм на легкий корпус – сложная задача. Быстро ее не решить. Но вы работаете над этой темой? Я подумаю над этой темой. По ЗСУ можно быстро переделать нашу ЗСУ ГАЗ-72. Там 37 миллиметровый автомат стоит. Туда можно из парку 20-мм поставить, и крупники. По минометам самоходным тоже не проблема сделаем. Только вы же должны понимать. Испытание и принятие на вооружение процесс долгий, как не ускорей. Мне хватит заводских испытаний. Войсковые испытания я же и буду фактически проводить. Для ясности. Мне нужен ресурс техники на 700 километров. 700 километров вся техника должна пройти. Что будет с ней потом, неважно, хоть на переплавку. По вооружению, ресурс на две недели боев средней интенсивности. Это куда же вы за две недели на 700 километров уйти собрались? хах товарищ брежнев товарищ остров издал нечленораздельные звуки с осуждающей интонацией чекист всеё молчу это остров то есть вам одноразовая но надежная броня нужна самоисключающие свойства однако надо постараться если в процессе получится многоразовая модель никто вас ругать не будет пообсуждали еще детали в процессе я согласился заказать в коврове су-76 Чекист сразу умчался звонить в Москву и далее в Ковров. ЗСУ у острова уже в металле была в количестве одного экземпляра. За день-два обещал прикинуть, какие пулеметы-пушки на ней лучше использовать. Бронекорпуса есть, за две недели потребные 40-60 штук сделают. 40 самоходных минометов тоже сделают. Технику пришлют в комплекте с заводскими перегоночными экипажами и с парой тройка инженеров на всякий случай. Наркоматовец вытащил из портфеля бланки и начал быстро оформлять заказ на производство опытной серии. Уже перед расставанием посетовал острову что неплохо бы было самоходным миномет калибра 160-180 мм заиметь, или даже 200-240 мм. «Так и не самоходной проблемы сделать», — говорит Николай Александрович. «Я не специалист, но думаю, такая мина будет под 50 кило, а той под 150 кило». «И ствол. Два с половиной-три метра. Как такую дуру в ствол подавать?» «Как в охотничье ружье переломку?» — на ходу отвечаю. «А что, это такая проблема?» «Насколько я знаю, все наши минометчики над этим голову сейчас ломают. Не могут калибр увеличить из-за трудности заряжания Это уже наркоматовец». «Дарю идею. Подкиньте им мысль». «Обязательно сделаю. Как в Москву вернемся». Бум надеется, что тюльпан в родной армии появится пораньше. Деловая часть закончена. остров приглашает нас пообедать. Идем в столовую. Пока принимали пищу, решил похулиганить. «Николай Александрович, это, конечно, не ваша тема, но вот какая тема есть. Очень люблю на мотоцикле погонять. А вот на Черноморском побережье служил, подумалось, почему бы водный мотоцикл не сделать?» «Это как?» «Что за зверь такой?» – интересуется остров «Ну, не знаю. В моем представлении примерно так выглядит. Берем мотоцикл, колеса долой, вместо переднего колеса – лыжа, типа как у гидропланов поплавки, но короче. Под всей рамой и задней вилкой – второй поплавок лыжа или две параллельные лыжи. Двигатель приводит в движение водомет. Вот и все». «И зачем такая штуковина нужна?» – интересуется чекист. А вы представьте, через реку или озеро, и не со скоростью грибной лодки, а со скоростью мотоцикла. А если на том берегу немцы, по кому они быстрее попадут? Можно группу высадить или забрать с чужого берега. Если вдоль реки, то как связное средство. Но много можно для этой штуки задач придумать. Главное свойство — очень быстро и по воде. Ну и девушку можно покатать. Интересно. расскажу у молодежи в КБ... Пусть на досуге посчитают, может, что и выйдет из вашей идеи, говорит Николай Александрович. И пусть тогда еще подумают о снежном мотоцикле. Спереди одна лыжа, вместо заднего колеса резиновая гусеница. Может, получиться гораздо проще и экономичнее, чем аэросани. На том прощаемся с Астровым и на аэродром, в самолет, в Москву. У меня ещё сутки есть на работу с генштабистами, а затем Навалдай Конец первой книги